Глава третья. Новшества Царско-сельского лицея. 1. Прохождение в одном учебном заведении старших классов гимназии – три года и университетского курса – три года, одним и тем же студенческим составом.